Глава 13 п о х о ж е главвред в шоке», — отметил Филипп. «Боря мастерски врет. И в придачу первостатейный актер», — возразила я. «Не верю человеку, который зарабатывает на скандалах. У меня звонок с неизвестного номера. А вот и Михайлов. Опять в к л ю ч а я громкую связь. Алло! Добрый день, Виола Лепепидовна!» Скороговоркой произнес мужской голос. Несмотря на серьезность разговора, я чуть не рассмеялась. «Моего отца зовут Липипит?» Замечательное имя. «Борис Константинович велел мне с вами связаться», продолжил журналист. «Босс приказал сегодня организовать вашу встречу с автором материала, где упоминается господин Леонов. К сожалению, беседа может состояться только в 19 часов». «Репортер сейчас в Коломне. Я велел ему немедленно ехать в Москву, но, сами понимаете, дорога». «Нет проблем», — остановила я Михайлова. «Время меня устраивает. Кафе «Апельсин-Лимон». Жду репортера и вас». «Меня?» — переспросил временно главный в болтуне человек. «Естественно. Разговор предстоит неприятный для вашего репортера. Не исключено, что он попытается сбежать или будет увиливать от ответов на мои вопросы». «Простите, но я очень занят», — заныл Олег. «У меня второй звонок», — обрадовалась я. «До свидания». «С тобой свяжется Михайлов», — хриплым от злости голосом начал Баранов. «Мы уже поговорили», — перебила его я. «Вроде Врон б а р з а п и с е ц сейчас в Коломне. Вечером в семь мы встречаемся в ресторане». «Хорошо». «Не совсем Олег не приедет, у него дела». «Я не хочу беседовать с репортером т т а т е т Нужен представитель начальства», — сказала я, потом решила соврать. «Если у Михайлова столько важных дел, и он не может приехать, то я позову Никиту Леонова. Ты же знаешь, что я пишу детективы, издательский мир тесен. У нас с Китом прекрасные отношения. Он определенно захочет посмотреть в глаза человеку, который измазал грязью память его любимой жены и опубликовал отвратительную ложь про Лизу. «Сейчас этот идиот, кретин, Олух тебе перезвонит». «К сожалению, я очень занята. Мне пора уезжать», — защебетала я. «Нет проблем, Михайлову не надо менять свои планы. Мы с Никитой прекрасно с репортером побеседуем. Знаешь, мысль приехать с Леоновым, а мне нравится больше, чем идея, позвать Олега». «И тебе хорошего дня». «Вилка, что? Не звони Леонову». «Боря, он мой друг и обязан знать, что про него пишет твой болтун». «Я всего-то главный редактор, а не владелец. Пожалуйста, не усугубляй конфликт». «Прости, Боря, но ситуацию обострил твой Михайлов», — твердо сказала я. Это он отказался принять участие в беседе, соврал про занятость. «Обрати внимание, я связалась с тобой, не стала действовать через твою голову, не хотела раздувать скандал. Но раз Олег не может уделить мне время, я приеду с Леоновым». «Нет». Но, пожалуйста, не надо. Сейчас Михайлов тебе позвонит. Ну ладно, только скажи ему, что отчество автора детективных романов не Лепепидовна, а Ленинидовна. И лучше звать меня просто Виола, добавила я и отсоединилась. Замечательный разговор, похвалила меня Ксения, когда я положила трубку на стол. Просто здорово, подключился к похвале Филипп. «Я поверил, что вы совершенно не знаете, кто владелец болтуна». Я пожала плечами. «Понятия не имею, кто хозяин бульварного издания». На секунду повисла тишина, потом Филипп рассмеялся. «Вы молодец. Не выходите из роли. Основатель холдинга, куда входят болтун, одноимённое радио, youtube к а н а л и ещё парочка изданий той же направленности продал год назад всё своё детище с потрохами Никите Леонову. Я сказала. «Честное слово, я не знала. В семь часов поеду в ресторан, а сейчас мне надо купить холодильник. Наш скончался пару дней назад». Майоров вскинул бровь. «Починить нельзя?» Вызывали мастера, тот заявил, холодильник — покойник. Ответил вместо меня Степан. «Он просто мамонт охлаждающих устройств». «Верно», — согласилась я. Купила его много лет назад, перетаскивала с квартиры на квартиру. Удивительно, но холодильник всегда удачно вписывался в интерьер новой кухни. И вот всё. Жаль, примкнула к беседе к с е н и и Раньше делали вещи на века, а сейчас производят хлипкие. Недавно я приобрела утюг. Так он два месяца проработал и умер. В интернете рекламируют умный холодильник, начал Филипп. Им можно командовать на расстоянии. Сам размораживается, температуру меняет, подсказывает, на какую полку что положить. Возьмёшь, например, кусок сыра и услышишь. Эдам положен три недели назад. Даже если в нём нет очевидных признаков испорченности, советую не употреблять залежалый продукт. И стиралка к нему в пару. Они синхронизируются. «Чудный наш дом» называется. Купить их хочу. Машинка у нас тоже с т а р а я п р и с т а р а я Пригорюнилась я. Пару раз чинили, она на ладан дышит. Вчера отказалась работать. «Езжайте в торговый центр о к а посоветовал м а й о р вглядя на экран ноутбука. «Там сегодня распродажи бытовой техники с огромными скидками. 30% от продавцов и ещё 15% по промокоду, которые они сегодня утром на полчаса вывесили». Последнюю скидку я упустила. Вздохнула я. «Ну, спасибо за подсказку». отправлюсь в ОКО. Минус 30% — это очень выгодно». Филипп протянул мне листок. «Промокод ОМ178АП. Они его на короткое время опубликовали, потом убрали. Но код работает весь день. Придёшь — назови его. Если начнут ныть, скидка уже не действует, звони мне, я всё им объясню». «Спасибо», — обрадовалась я и встала. «Филипп пока не решил, как лучше ко мне обращаться. Говорит мне, то вы, то ты». «Серафимы Лампиной сейчас нет в Москве», — вдруг произнёс он. «Она сегодня улетела в Турцию из Шереметьево в 7 утра». Степан тоже поднялся. «Придётся отложить беседу с ней. Вилка, я провожу тебя». Мы вышли из офиса и столкнулись с Леной. «Туалет у вас образцовый», — сказала она. «Куда намылились?» «Хочу купить новый холодильник», — ответила я. «Стёпа может и стиральную машину взять, а наша просто птеродактиль бытовой техники». «Я поеду с тобой», — заявила Ленка. «Пошляюсь по бутикам». Наверное, я не смогла изобразить на лице радость от перспективы длительного общения с Диванковой, потому что Степан быстро взял Лену под руку. «Нам надо соблюсти формальности, подписать договор, обсудить оплату, и мы ещё не окончили беседу. Есть много вопросов, например, где Лебедев будет жить, если уйдет от тебя?» «Плохо он устроится», — сверкнула глазами новобрачная. «В коммуналке окажется. Но Федя не дурак. У нас все хорошо. О, я сообразила. Может, его Лампина похитила?» «Пошли, все обсудим», — предложил Дмитриев и открыл дверь в кабинет. «Я же аллюром понеслась к лифту на ходу, отправив мужу смс-ку с коротким. спасибо